Иван Алексеевич Бунин Мухи Прокофий лежит на нарах под палатями уже третий год. Отнялись, высохли ноги. Деревня в завале. По косогорам над оврагами. Места глухие, богом забытые. Да еще рабочая пора. Окрестные поля, усеянные копнами. Голы и желтые. Похожи на песчаную пустыню. А в деревне не души. Только старики и дети. Нагоняя дремуту, Поют петухи. Скучно, как тоскующий немой Мычит на выгоне теленок. В тени от пуник дремлют, Смахивая с ушей мух собаки. На порогах жарких изб Попискивают, поклевывают цыплята. Тускло печет солнце, И с востока, из покатых полей Все собирается, синеет, И все ничем не разрешается Молчаливая тучка. И день за днем лежит он, В этой тишине и скуке. Был я у него в прошлом году, в эту же пору. Был нынешней весной. И вот опять заехал. Все то же. В избе полутемно, жарко. На столе хлебы, прикрытые рваным армяком. На этом армяке, на стеклах и по стенам кипят несметные мухи. Просто все черно от мух. А он лежит на нарах, головой к боку печки до пояса прикрытый старой пегой Попоной и, усмехаясь, курит трубку, посасывает и усмехается. Под Попоной его неподвижные ноги. Они так противоестественно тонки, так неприятны и страшны даже через полосатые портки, что я поспешил отвести глаза, когда он откинул Попону и показал мне их. А он еще пошутил. «Посмотри-ка, что делается!» Не ноги, а как люшки, Хоть кружево плети. Я сижу возле нар на перевернутом ведре, кручу папироску и думаю о том, что вот через полчаса я уеду, а он опять останется в этой избе, опять будет лежать, досмотреть на противоположную стену, на черные доски палатей, висящих над ним. Я ужасаюсь при одной мысли о таком существовании, а он... Лежит себе, как ни в чем не бывало. И даже более того, чувствует себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпение? Восточная покорность судьбе? Святость? Нет, все не то. Ничего святого в его лице нет. Обыкновенное лицо мужика средних лет, поражающее только ясностью и бодростью глаз. И он усмехается и говорит... «Верите ли, когда меня переносят на коник, чтобы, значит, тут переслать, оправить? Мне самому чудно глядеть на эти ноги. До того они маленькие, ребячьи. Главное дело — волочаться совсем как чужие. Мне нестерпимо даже думать об этих ногах». А он сосет трубку и, отмахиваясь от мух, откидывая со лба длинные волосы, шутит и над волосами. И оброс! Хоть в архереи постригай!» Чтобы переменить разговор, я говорю, «Ну и мух у вас, Прокофий!» Он оживленно подхватывает. «Мух! садом. Я их с утра до вечера мну! Великие тысячи помял! Плюну на стену, они насядут роем, а я их им мну палкой! Так сбоку меня и лежит!» И он шарит правой рукой по постели и показывает мне точно смолой вымазанную палку. В смоле и стена, вся в мушином тесте. «Да что ж», — говорит он, — «не будь их, что бы я мог делать? А тут весь день занят». «Ну, а еще что ж ты делаешь?» «А что ж еще? Да ничего, лежу, курю, думаю». «О чем?» «Да, конечно, так. Пустяки. О чем придется? Об хозяйству мало теперь стал думать. Придут с поля, начнут рассказывать. А я как-то без внимания. Нужды у нас, сами знаете, нету, но и не думается. Думаю больше о прежнем, когда здоровый, молодой был». «Ах, кофе, говорю я, не выдержав. «Все-таки как это ужасно, то, что случилось с тобой!» Но он спокойно глядит мне в глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвечает. «Нет, барин, это только мнение. Это вам только так кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня. Что ж бы вы сделали? Лежали бы себе, да лежали. Здоровому, понятно, думается... «Утешить себя разными разностями, побогаче стать, перед людьми погордиться, а и мухам рад. Вы вот норовите как бы что придумать, сочинить получше, а я как бы побольше мух помять. И всё одна честь, одно удовольствие, и смерть то же самое. Кабы она уж правда была так страшна, никто и не умирал бы». Никогда бы Господь такой муки не допустил. Нет, это только одно мнение. Через полчаса я прощаюсь с ним, выхожу из избы и сажусь на лошадь со странным чувством какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А может быть и в самом деле все хорошо. Все, слава Богу, и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малым. Как приятно, например, поставить ногу в стремя, нажать на него и, перекинув другую ногу через седло, почувствовать под собой его скользкую кожу и живое движение сильной молодой лошади. Тронув повод, я крупным шагом еду по выгону. Затихло в деревне еще больше. Даже петухи смолкли, и теленок лежит и дремлет, прикрыв свои крупные белые ресницы. Еду вдоль изб мимо их жарко-блестящих против предвечернего солнца окон. Поворачиваю за угол крайней избы, поднимаюсь проселком на изволок, в степь. Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком, и открывается впереди бесконечная равнина. Далекие горизонты июльских полей, пустынная желтизна которых переходит в чуть видных далях в нечто прелестное, манящее Смутно-сиреневая. Да, а Прокофий лежит, и у него свои радости. Когда я встал, покидая его, вероятно, ещё на год. Он просто и весело подал мне руку и пожал её. И пожал совсем не по-прежнему, совсем не так, как бывало, ни одними концами пальцев, бывших прежде не гибкими и корявыми не с мужицкой неловкостью и не смелостью, а всей дланью, с приятной и дружеской силой, и главное, совсем как равный равному. И кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего он телесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгие дни. Одинокого лежанья под палатями и сокровенные мысли, Соединенные с непрестанной забавой истребления мух, Перешедший уже в чисто охотничью страсть, почти в цель жизни. Вот, мол, завтра Бог даст, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странные мысли. Давид мнет, мушиные раи и со спокойной таинственностью созидает в глубине своего существа какую-то страшную, а вместе с тем радостную мудрость. Мудрость ли это? Или же просто какой-то ясноокий идиотизм? Блаженство нищих духом или безразличие отчаяния? Ничего не понимаю. Еду и смотрю вдаль. 9 июня. 1924 года.